Глава 19. Сентябрь 1987 года. Нетта собрала брошюры, аккуратно разложенные на кофейном столике, и переложила на подоконник. Глянцевые брошюры, где рекламировались симпатичные трехкомнатные апартаменты Санта-Понса, Андрачи, порта кристо несколько таунхаусов Сон-Вида и Пальенца, плюс один пентхаус Сан-Тельма. Разумные цены и большой выбор снова нахлынули мечты. Настало время для их осуществления. В период суровых датских зим она стремилась уехать подальше, и Майорка казалась прекрасным местом. На фоне живописного пейзажа она станет пожинать плоды трудов своего мужа и достойно встретит старость. Да, через два дня, когда все будет кончено, она закажет билет до Пальма-де-Майорки и отправится на поиски пристойного жилья. Спустя неделю ее уже и след простынет. Нетта вновь вытащила список с именами и просмотрела его, подробностях представляя, как все должно пройти, ибо ничто нельзя пускать на самотек. Список был следующим. Рита Нильсон с 11 до 11.45. Уборка с 11.45 до 12.30. Таги Германсен с 12.30 до 13.15. Уборка с 13.15 до 13.45. Вига Могинсон с 13.45 до 14.30. Уборка с 14.30 до 15.00. Филипп Нервик с 15.00 до 15.45. Уборка с 15.45 до 16.15. Курт ват с 16.15 до 17.00. Уборка с 17.00 до 17.30. Гитта Чарльз с 17.30 до 18.15. Уборка с 18.15. Она кивнула, представив себе появление каждого из приглашенных. Ну вот, все абсолютно выверено. Как только очередной гость переступит порог ее квартиры, Нетта нажмет на кнопку отключения домофона. Когда визитер больше не сможет сопротивляться, она вновь включит домофонную связь. Если кто-то из жертв объявится и позвонит в дверь раньше назначенного часа, она попросит вернуться точно к оговоренному времени. Если кто-то, напротив, опоздает, она передвинет его в конец очереди и предложит прогуляться до озерного павильона и пообедать за ее счет им придется подстраиваться под нее. Обстоятельства и вознаграждения не оставляли им иного выхода. А на случай, если они вдруг наткнутся друг на друга у входной двери, она приняла соответствующие меры предосторожности, назначив встречи в такой последовательности, чтобы следующие друг за другом по списку люди никогда в своей жизни не пересекались. Возможно, Курт Ватт и Гита Чарльз и были знакомы по больничной и лечебной практике, Однако вероятность того, что такой человек, как Ватт, не соблюдет указанное время, была крайне мала. «Хорошо, что я оставила Гиту наконец», — слух произнесла Нетте. «С ней никогда не знаешь, удастся ли соблюсти отведенное время. Она, видимо, никогда не заморачивалась подобными вещами. Да, план прекрасный и времени достаточно». Никто из жильцов подъезда не впустит внутрь чужака, это абсолютно точно. Вороватые наркоманы с площади Блогорд успели не раз убедить соседей, что следует опасаться незнакомцев. Когда, наконец, все будет сделано, в распоряжении Неты окажется весь вечер и вся ночь, чтобы завершить задуманное. Единственное, чего ей не хватало, удостовериться в полной герметичности помещения, и это необходимо было сделать. Нета взяла сумку для продуктов, вынула из ящика с инструментами отвертку, вышла на лестничную площадку и опустилась на колено перед входом. Резьба на одном из винтов, которыми была прикручена табличка с именем, стерлась. Однако после некоторых усилий Нета все же удалось избавиться от него и снять табличку. Она положила ее в сумку, а затем спустилась на улицу. Первым делом в мастерскую по ремонту ключей и обуви на Блогурцгеде а затем в москательную лавку на Нёре-Брогаде, решила женщина. «Попробую успеть», — сказал человек за прилавком, взглянув на табличку Неты. «Однако мне понадобится не менее часа для изготовления новой. Сначала мне надо поставить набойки на обувь». «Я вернусь через полтора часа, а вы постарайтесь, чтобы почерк был таким же и фамилия написана верно». «Вот и все», — подумала она, выйдя из мастерской. На домофоне у внешней двери по-прежнему было написано «Нета Россен», но тут она исправит все сама с помощью самоклеящейся этикетки и чернил. Отныне ее зовут Нета Германсен. Соответствующие документы уже подписаны и отправлены. Наверное, жильцы удивятся, ну и бог с ними. «Мне нужно вещество с очень сильным запахом», обратилась она к продавцу москотельной лавки на Нюре Брогода. «Я учитель биологии, и завтра хочу устроить детям урок на тему обоняния. У меня дома есть кое-что с приятным запахом. Теперь вот ищу что-нибудь с резким и въедливым». Продавец криво улыбнулся ей. «Могу посоветовать вам скипидар, гидрат аммиака и керосин. И еще один совет. Сварите пару яиц и прихватите с собой бутылочку уксуса. У детишек точно слезы брызнут из глаз». «Спасибо» и еще, пожалуйста, формалин, четыре-пять флаконов. Они посмеялись, полиэтиленовый пакет с покупками оказался у Нета в руках, и процесс был запущен. Через два часа была прикручена новая табличка с именем Нета Германсен. На двери, за которой вскоре свершится месть, не должна фигурировать фамилия Россен. Войдя в квартиру, Нета прошла на кухню, взяла восемь глубоких тарелок и отнесла в дальнюю комнату. На обеденном столе для безопасности были разложены газеты. На них Нетта расставила тарелки и налила в каждую ароматную или вонючую жидкость одеколон, лавандовую воду, скипидар, керосин, бензин, уксус, спирт и, наконец, гидрат аммиака. Когда последнее вещество оказалось в тарелке, в ноздри Нетта ударил настолько резкий запах, что ей даже сделалось больно. Она оставила бутылки на столе и как можно быстрее выбежала из комнаты, захлопнув за собой дверь. о застонала женщина, устремившись в ванную и принялась вновь и вновь окунать лицо в холодную воду. Как же ужасна была смесь запахов всех этих веществ и как же тяжело было избавиться от них. Создавалось ощущение, что через ноздри они проникали прямо в мозг. Она проковыляла по всем комнатам и везде широко распахнула окна, чтобы испарения, вырывавшиеся наружу из герметичного помещения и пропитавшие ее одежду, побыстрее улетучились. Спустя час нета закрыла окна, поставила пузырьки с формалином на нижнюю полку кухонного шкафа, недалеко от ящика с инструментами, покинула квартиру и устроилась на скамейке на берегу озера. Легкая улыбка затаилась в уголках ее рта. Несомненно... У нее все получится. Через час она была готова вернуться. Запах перестал преследовать ее. Одежда хорошо продулась мягким августовским ветерком. Нетте охватило ощущение благополучия и умиротворения. Если, вопреки ожиданиям, хоть малейший запах просочится в коридор или в другие комнаты, ей придется трудиться всю ночь. Задача была ясна. Она не знала, сработает ли план с формалином, а потому помещение должно быть абсолютно герметичным. В противном случае она не сможет позволить себе отправиться на Майорку, а ей так этого хотелось. Переступив порог подъезда, женщина остановилась и принюхалась. Слабый аромат духов. Ощущается даже легкий запах соседской псины. Но ничего больше. По крайней мере, обоняние ее никогда не подводило. Своё упражнение она проделывала на каждом лестничном пролёте. Результат оставался тем же. Очутившись на пятом этаже, Нета опустилась на корточки перед дверью своей квартиры, широко открыла клапан для почты и глубоко вдохнула. Улыбнулась. По-прежнему ничего. Тогда она вошла в квартиру навстречу тому самому свежему воздуху, который устремился в помещении час назад. На мгновение замерла, закрыв глаза, и всецело сосредоточившись на обонянии, единственном виде чувственного восприятия, способном в данный момент помочь ей отличить поражение от успеха. Она ничего не почувствовала. Проведя еще час в квартире, где не ощущалось ни малейшего следа испарений, Нетта наконец вошла в герметичный отсек в конце коридора. Тут же из глаз у нее хлынулись слезы, словно во время атаки нервно-паралитическим газом, резкое зловоние вторглось в каждую пору ее незащищенной кожи. Закрыв глаза и крепко зажав рукой рот, она ощупью пробралась к окну и распахнула его настежь. Словно утопленник, Нета высунула голову наружу и принялась глотать воздух, разразившись сильнейшим приступом кашля, которому, казалось, не будет конца. Спустя четверть часа содержимое всех восьми тарелок было слито в унитаз после чего Нета вновь широко открыла все до единого окна квартиры и тщательно отмыла посуду. С наступлением вечера Нета констатировала, что испытание проведено успешно. Женщина постелила на стол в подготовленной комнате белую скатерть, достала шикарную фарфоровую посуду и накрыла стол. Крусталь, серебро и аккуратные рассадочные карточки. Все должно было выглядеть торжественно, ибо у нее... Намечался настоящий праздник. Затем взглянула на кроны каштанов. Листья уже начали желтеть. Хорошо, что она скоро уедет. Прежде чем отправиться спать, Нета не забыла закрыть окна, после чего распределила прозрачный силикон по краю оконных рам и с удовлетворением посмотрела на свою работу. Пройдет немало времени, прежде чем окна вновь откроются.